Глава 59. То была сама истина на ста холстах. Удар на отмашь, откровение и потрясение. Еще ни один современный художник не отважился выразить себя столь прямо и пронзительно. Куратор выставки прекрасно понимал, какое сокровище попало к нему в руки и потому лес из кожи вон, чтобы выбить у отцов города разрешение на рекламную кампанию неслыханной дерзости. Кадис вознамерился завесить гигантскими плакатами триумфальную арку. На Елисейские поля глядела «Живая святая» работа Мазарин. Ковеню де ла Гранд Арме была повернута «Спящая святая». Город света поделили надвое. На египетскую стелу взирало прошлое, на арш де – будущее, два лица блистательного Парижа. Вмешательство Кадиса привнесло в диптих осязаемый эротизм. Куратор был вынужден признать, что сила и притягательность этих образов вряд ли оставит публику равнодушной.